ЧАСТЬ ВТОРАЯ «Я ведь впервые увидела его здесь», — вдруг подумала рыжая Анна. «Это было давно. На одном из самых успешных ее выступлений. Он сидел в угловой нише, наполовину укрытой тенью, и единственный из мужчин не проявлял к происходящему шумного возбужденного интереса. А ведь она исполняла свой главный хит «Чертов ты, сероглазый король», когда во время припева обнажала ноги, почти стриптиз. Публика визжала от восторга, но рыжая Анна знала меру, что только подзадоривала ее поклонников. Потом она встретила его в коридоре рядом со своей гримеркой и решила, что он все-таки надумал выразить ей свое восхищение. Но он лишь равнодушно взглянул на нее. Серые глаза, и в них плавали голубые льдинки. И прошел мимо. Вопреки расхожему мнению, Анну это вовсе не изинтриговала, тоже мне сероглазый король. А на утро она увидела его в обществе самых влиятельных и рисковых купцов Дмитрова. Даже ее будущий муж Сергей Петрович, как тот уверял позднее, присутствовал на этом знаменательном собрании. Анна прислушалась, но вовсе не из-за сероглазого короля. Речь шла о крупной контрабанде. партии редких товаров из Пироговского братства и большом количестве артефактов ушедшей эпохи. Ни одну лишь но и ни одного Тихона занимал вопрос, откуда все это берется в Пирогово. Обычно гиды сразу узнают друг друга, но тут все вышло иначе. — Так то у нас контрабандист, Сероглазик, — решила Рыжая Анна. — Занятно. При появлении дамы... «Королева снизошла до нас! Богиня! Любезная Аннушка! Целуем ручки!» Купцы галантно повскакивали со своих мест. Он тоже вынужден был подняться. Посмотрел на нее с каким-то странным любопытством и улыбнулся. Холодный взгляд мгновенно стал другим. Голубые льдинки растаяли. «О, да мы умеем улыбаться!» — весело подумала рыжая Анна. Льдинки растаяли в каком-то пронизывающем жаре, и прежде чем осознать, что она делает, Анна улыбнулась в ответ. «Неплохо вы отбрили вчера, Барона», — неожиданно сказал он. В голосе уважения, никаких насмешек, а выступление было чудесным. К своему удивлению, она оказалась пыльщена, хотя давно привыкла к мужским похвалам. И даже немного смутилась. «Во как, оказывается, мы и комплименты умеем делать», — теперь подумала она. Барон был капитаном речных скитальцев. Темный тип, как и все их племя. Купцы, да и самые отпетые головорезы при пытались избегать лишних конфликтов с ними. А мстительности скитальцев ходили легенда одна мрачнее другой. «Беспощадные поножовщики, умельца наводить порчу и насылать проклятие!» Анне было плевать на подобные суеверия. «Только учтите, барон опасен», — серьезно добавил он. «Будьте, пожалуйста, внимательнее, пока они не уберутся отсюда. Не рискуйте так больше. Некоторых собак лучше не дразнить». И опять этот пронизывающий жар, словно потаенная страсть в холодных глазах. «Спасибо за заботу!» — только и нашлась Анна. «Ну, а я уже взрослая девочка!» И снова улыбнулась. «Черт! Она что, и вправду смущена?» Своего будущего мужа, Сергея Петровича, она в то утро даже не запомнила. В следующий раз они встретились с Хардовым только через несколько месяцев... в самый разгар черной весны, когда пала икша.